Глава 68. Том. Сейчас. Максвелл сообщает мне, что в деле появились новые улики. И говорит, что они от Бет. Яростно мотаю головой стороны в сторону, кажется, что мозг вот-вот разобьется о череп изнутри. Если я буду делать это достаточно долго, то, пожалуй, упаду в обморок, Или заработаю кровоизлияние в мозг. Это единственный способ выбраться сейчас отсюда. Том, нет, прекрати! Звук голоса Максвелла странно искажается у меня в голове. Вдруг руки у меня на плечах. Давай-ка, парень, расслабься. Голос тюремного офицера совершенно спокоен. Я узнаю его. Он из моего крыла. Другой надиратель быстро шагает через зал, подкрепление на случай, если я выйду из-под контроля. Но у меня нет сил сопротивляться. Может, вашу юридическую консультацию стоит отложить до завтра? – говорит второй офицер, обращаясь к Максвеллу. Смутно сознаю, как тот остается со своего места и что-то тихо им отвечает. Скорее всего, сообщает им, что у меня плохие новости и просит, как следует присматривать за мной. Поставить под особое наблюдение для склонных к суициду. Хочу крикнуть да! Поставьте меня под это свое сраное суицидное наблюдение, потому что моя гребаная жена только что предала меня. Она уже узнала, и поэтому решила сейчас пойти против меня. Я полностью доверял ей. Бет обещала поддержать меня. Она знала, что это было всего лишь трагическим стечением обстоятельств. Знала, что я не хотел причинить им вред. Но я это сделал. Я и вправду хотел причинить им боль. И хотя Бет поверила мне, когда я заверил ее в обратном, есть вероятность, что нечто выясненное ею в корне изменило ее мнение об этих якобы несчастных случаях, обо мне. Бью кулаками по вискам снова и снова. Я не верю, что Бет способна предоставить этой долбаной полицию лики, которые помогут осудить меня. Я нужен ей, я нужен Поппи. Больше у них никого нет. Это ведь всего лишь обычные полицейские штучки, не так ли? Мэннинг и Купер делают это, чтобы посмотреть, как я отреагирую. Все это бессовестное вранье, ничего у них нет. Позволяю своим рукам безвольно повиснуть по бокам. Извините, говорю я двум надзирателям, которые подхватили меня с двух сторон и уже тащат из зала обратно в моё крыло. Я в порядке. Действительно в порядке. Не обращайте внимания. Все уже прошло. Не хочешь пообщаться с психотерапевтом или со священником? По-моему, это была бы неплохая мысль. Том, слышу эти слова, не вникая в их смысл. Бет не предавала меня. Она бы никогда этого не сделала. Лживые уроды. Я не куплюсь на их фокусы.